Конституция. 31 октября, 12 ноября 1815 года, Александр торжественно въехал в Варшаву и пробыл здесь до 20 ноября, 2 декабря. Всюду являлся в польском мундире с орденом Белого Орла на груди, раздавал польским военным звания и награды, дарил офицеров и солдат деньгами, жаловал девиц во фрейлины. На одном из парадов гвардейский полк кавалеристов, проходя мимо императора, дружно прокричал от полноты чувств них зье" зьё!» «Да здравствует!» По-польски. Однако кричать на парадах устав не позволял. Великий князь разгневался и приказал командующего чувствительным полком лишить шпаги. Узнав об аресте, Александр велел немедленно освободить узника, а брату сделал мягкий выговор. Примечание. Ашкенази. Министериум Велькорскиегу. 1815-1816 годы. 1812-1813-1814 годы. Варшава. 1898 года. Страница 15-16. конец примечания. Слух об очередной милости императора сейчас же облетел польское войско, и поляки вновь расправили плечи, обрели уверенность в том, что на неистовство цесаревича найдется противоядие. 15-27 ноября Александр подписал Конституцию. Для составления ее был учрежден специальный комитет В состав которого вошел и Чарторыский. В подготовленный Комитетом проект Государь внес свои поправки. Суть их сводилась к расширению полномочий императора и ограничению свободы сейма. В итоговом варианте осталось семь разделов, состоящих из 165 статей. Царство польское соединялось с Россией личной унией. Российский император делался наследственным польским королем. Император должен был короноваться в Варшаве и принести присягу. Он определял внешнюю политику обоих государств, назначал духовных сановников и гражданских чиновников. В остальном вся полнота власти вручалась его наместнику, который не мог только созывать сеймы и издавать законы. Конституция гарантировала свободу печати, Неприкосновенность личности и народное представительство в сейме. Двухпалатный Сейм должен был собираться раз в два года для обсуждения законодательных проектов и определения бюджета, быть открытым для публики и продолжаться 30 дней. Высшим правительственным органом становился Государственный совет, состоящий из Административного совета и общего собрания. Административный совет. включал наместника, пять министерств, обладал исполнительной властью. В обязанности общего собрания Государственного совета входило составление проектов законов, разрешение споров между административными и судебными властями, привлечение к ответственности чиновников. У польской конституции были искренние противники. Уже упомянутый нами прежний губернатор герцогства Варшавского ставший главой Временного правительства Василий Сергеевич Ланской, бывший член негласного комитета, к польским временам давно забывший либеральные мечты сенатор Николай Николаевич Новосильцев, Александр назначил Новосильцева собственным комиссаром при правительстве царского-польского, то есть посредником между польским правительством и государем. Новосильцев своего отношения к конституции не скрывал, и в период работы над текстом Хартии даже представил императору мнение о конституционном проекте в письменном виде. Демократический и революционный принцип привьют Гангрену всему народу и, наконец, вызовут в нем пламенное желание переменить монархическое, даже отечески попечительное правительство на самое тираническое и буйное, основанное на самодержавии народа, то есть правительство – республиканское. Примечание. РС, 1905 год, том 3, страница 602. Конец примечания. В эпоху негласного комитета, на который был старше Александра на 15 лет, удавалось удерживать молодого монарха от необдуманных шагов. Ни один из трех существовавших тогда – конституционных проектов, Державина, Платона Зубова и Никиты Панина, императором всерьез не рассматривался. Примечание. Эйдельман. Герцен против самодержавия. Москва. 1973 год. Страница 142. Конец примечания. Но нынче возмужавший император прежнего советчика уже не слушал. сенаторе и комиссаре, это вызывало вполне понятную досаду, которую он не скрывал за бутылкой рома в приятельском кругу. Главный, самый интересный и чаще других повторявшийся предмет разговоров были рассуждения Новосильцева об учреждении императором Александром царства польского. Он вообще не одобрял этого достопамятного акта, и находил его неполитичным в отношениях и к России, и к Европе. Смотря по степени действия Рома, он на различных стадиях своего настроения выражался об этом различно, хотя всегда в одинаковом духе. После второго или третьего стакана он начинал уже отзываться о государе все менее и менее почтительно, называл его слабым и непоследовательным мечтателем и упрекал в недальновидности. Примечание. Эра, 1878 год, номер 9, столбец 1720. Конец примечания. Недоволен Конституцией был и Цесаревич. Он ее просто не замечал и превращал, как выражался в одном из писем князь Адам, в тяжелую и бесполезную комедию.